Глава 4. Лёшка во всем, что касается дочери, является стопроцентным образцово-показательным маниакальным папашкой. Позднее долгожданное отцовство, радостное ожидание, страшный период, когда Майоров поверил клевете и считал, что ребенок не его, затем автокатастрофа, кома и полурастительное существование, из которого его буквально вырвала Ника, Все это вылилось в такой океан бесконечной нежности и самоотдачи, который посторонним невозможно и представить. С момента появления нашей малышки на свет между нею и отцом установилась необъяснимая ментальная связь. Поначалу это было неосознанное ощущение душевного тепла, а потом... Лешка не мог ничего толком объяснить, да и, если честно, я не стремилась его расспрашивать. То, что пришлось пережить моей половинке, настолько глубоко ранило его душу, что лезть в нее грязными сапогами праздного любопытства, сбрасывая при этом на пол хрупкие воспоминания, могли только попараться. Вернее, не могли, а пытались. Хотя мне отчасти была понятна связь отца и дочери, поскольку я ощутила нечто подобное гораздо раньше, с начала существования Ники. Тогда это казалось мне абсолютно естественным. Я считала, что так происходит со всеми будущими мамами. Но то, что сделала Кроха, которой на тот момент не исполнилось еще и года для своего отца, это настолько трудно поддается объяснению, что лучше и не пытаться. Просто принять как свершившийся факт и не выставлять его факт на всеобщее жадное обозрение. К нам и так цепями беспардонного любопытства приковано слишком много внимания. А узнай хоть кто-то из чужих, что у Майорова родился ребенок Индиго, лучше не думать о последствиях. К тому же сейчас Ника не проявляет каких бы то ни было сверхспособностей. Она, конечно, намного опережает сверстников по физическому и умственному развитию, но и только. Может, потому что мы теперь вместе и у нас все хорошо, а может, из-за чудовищного напряжения, пережитого малышкой тогда. Не знаю, но с момента возвращения отца ничего необычного в Нике не наблюдалось. Если не считать нашей внутрисемейной связи. Дочка прекрасно чувствует наше настроение и состояние, а мы с Лёшкой всегда ощущаем ее, где бы ни находились. И, словно сговорившись, стараемся не провоцировать ребенка на проявление сверхспособностей. Поэтому Майоров и сейчас. И по делам мне, тоже нашла индикатор аномалий. Со своим психозом, голубушка, разбирайся сама, нечего ребенка втягивать. «Лёш!» — молчит. «Ну, Лёш!» — молчит. Прекрати дуться, на жабу из Шрека похож. Вот подпрыгнет джип на кочке, ты тоже подпрыгнешь, дырочкой и откроется. Начнешь по салону метаться, как воздушный шарик, в аварию попадем. У меня амортизатор хороший, пробурчал Злюка, так что за дырочку не беспокойся. Вот и хорошо, терпеть не могу, ссориться. Как же мне не беспокоиться, ты ведь собрался новую программу записывать на мои, между прочим, стихи. Я тут сижу, песни ему сочиняю, не покладая рук. Музу пришлось в клетку посадить и семечками кормить, а этот тип совершенно наплевательски относится к сохранности инструмента. То есть предполагается, — вкрадчиво начал майора, сбрасывая скорость, — что для пения мне жизненно необходимы все отверстия на теле. О как же? Я опасливо вжалась в угол сидения. Акустика там всякая, наполненность, звука, выхлоп опять же. Продолжить мне не дали. Причем самым действенным способом. Попробуйте разговаривать во время поцелуя. Да и не хочется разговаривать. В общем, наш джип простоял на обочине довольно долго. Хорошо все-таки иметь тонированные стекла. Так всегда, теперь у нас заканчиваются любые размолвки. И неразмолвки тоже. Второе рождение и обретение себя, возможность вести полноценную жизнь, господин майоров использует с максимальной отдачей. А я что, против? К даче Левандовских мы подъехали около шести вечера. Дождь к этому времени прекратился, но по внешнему виду встречавшего нас Мая этого сказать было нельзя. Шерсть гиганта слиплась в мокрые космы, радостно мельтешивший хвост посылал приветственные водяные залпы, но главный сюрприз всяко готовил на потом, когда хозяева выйдут из вонючей железной коробки. Что может быть лучше фонтана дождевых брызг с отряхивающейся собаки? Если только отпечатки грязных лап на плечах, но за этим дело не станет. А вот на плечи май обязательно встанет. В нос лизнуть ведь надо? Надо. Но хозяева выходить из коробки почему-то не спешили. Вместо этого коробка гнусно завыла, причем не один раз. Звук автомобильного сигнала вынес на крыльцо маленькую фигурку. Фигурка рванулась к запертым воротам, но была самым бесцеремонным образом перехвачена бабой Ирой и обута в резиновые сапожки. Так что сомнительное, на мой взгляд, удовольствие открытия мокрых и тяжелых ворот достало Синге. Лёшка медленно въехал во двор, но освоить успел буквально пару метров территории, после чего джип прочно встал. Потому что с крыльца прямо к капоту черной махины скатился резвый мячик по имени Ника. «Мапа! Ура! А баба Юра говорила, что вы не приедете! А я соскучилась! Ну, мапа, вы чего там сидите? Прилипли, да?» Мапа, если кто не понял, это мы с Лёшкой. Мама и папа. Когда мы рядом — мапа. Когда врось мамс и папс. Возможны варианты. «Не кусь!» — жалобно пронул Лёшка, опуская стекло. «Отправь Майя за чем-нибудь нужным, тапка, к примеру, или газетой, и мы быстренько и выйдем». «Ня-а!» радостно запрыгала дочка. «Майя тоже соскучился, он не уйдёт». «Мамкина копия!» — обречённо вздохнул Майоров, выбираясь из джипа. «Ни капли сочувствия, ради гадости ближнему она все готово». Вот насчет копии кое-кто лучше бы помолчал. Я с надеждой посмотрела на горцующего от переполнявших эмоций пса. Может, одним Лешкой обойдется? Ага, жди. Вернее, ждет. И не наступал на больную мозоль. Ведь ничего моего в ребенке, вылеты Лёша Майоров. Мамсик! Вылет Лёша Майоров подпрыгнул от нетерпения. Выходи быстрее! Главное в нашей жизни что? Принимать удары судьбы с гордо поднятой головой, даже если тело рефлекторно съеживается под фонтаном брызг. Вот семейка подобралась, а? Даже пес вредности нахватался. Впрочем, мы готовы были подвергнуться еще 338 атакам мокрого пса, только бы смотреть, смотреть, смотреть на визжащее от восторга радостно хохочущую кудрявую малышку, нашу дочь. Разумеется, в конец обонаглевший пес, подстрекаемый двумя юными особами Никой и Ингой, достойно завершил начатое. «Я, кажется, упоминала о грязных отпечатках лап на плечах. Тогда не буду повторяться». Пес самозабвенно вылизывал мое лицо, когда на выручку подоспела Ирина Ильинична с полотенцем наперевес. Девчонки, радостно хихикая, они стали дожидаться своей порции шлепков и удрали в дом. Хотя одну из этой парочки вполне можно было назвать не девочкой, а девушкой. Тринадцатилетняя Инга, категорически отказывавшаяся отзываться на детское прозвище «Кузнечик», очень повзрослела за последний год. Мальчики, во всяком случае, телефон обрывали. Но взросление было пока только физическое, поведение же оставалось прежним. И это было здорово. Чистая, нежная, добрая, преданно любящая девчушка стала некий старшей сестрой. Они очень скучали друг подружке, когда приходилось расставаться. Да им волю, обе жили бы вместе в одном доме. Всегда. А какой рев стоял, когда мы, обитавшие до этого у Левандовских, купили свою квартиру? Слез, девчата, наплакали пару ведер, не меньше. Знала бы, заставила реветь в тару, а литров пять огурчиков закатала. Вот только не катаю я ни огурчики, ни помидорчики, фиговые змея катала. Про карты я вообще молчу. Да и зачем мне заморачиваться консервированием, когда Ирина и Линишна и Катерина давно вступили в негласные соревнования, чьи рецепты лучше, и мы теперь буквально завалены вкуснейшими заготовками. А как трудно оставаться в прежнем размере одежды, имея рядом столь вдохновенных кулинарок. Давиться капустным листом и отрубями, глядя на обильно заставленный вкусностями стол, это, на мой взгляд, полнейшее извращение. Нет уж, лучше я лишний час в бассейне проведу. Когда мы, приняв душ и переодевшись, спустились в столовую, стало ясно. Одним часом в бассейне не обойтись. Придется заглянуть и в тренажерный зал. Но это завтра. А сегодня, словно мы и не обедали сегодня в ресторане, ей-богу, накинулись на еду, как новобранцы после солдатской каши. Исключительно из уважения к хозяйке, между прочим, вот. За столом, что бывало не так уж часто, собрались сегодня все — И льандовский старшие и средние про ингу я уже упоминала а также два поколения майоровых лощининых лёшка очень хотел чтобы только майоровых но я последняя в нашей семье братьев и сестер у меня нет и папа перед смертью очень переживал что на нем рот лощининых заканчивается ты дочка выйдешь замуж возьмешь фамилию мужа и нет больше лощининых есть есть я теперь есть и ника Она, между прочим, сразу после рождения была зарегистрирована как Ника Алексеевна Лощинина. Сейчас она, конечно, Ника Алексеевна Майорова, а когда вырастет, сама решит – оставить одну фамилию или сделать двойную. В данный момент Ника Алексеевна Майорова, восседавшая в силу небольшого размера в специальном высоком стульчике, кормила, несмотря на строжайший запрет, мая. Пес прекрасно знал, где за столом находится самое слабое звено и заранее занимал наиболее выгодную позицию. И в бездонную пасть отправлялось немало вкусного. Причем Ника отлично знала, как отнесется Ирина Ильинишна к скармливанию ее разносолов собаки, поэтому котлетки, рулетики, пирожки и прочие вкусности исчезали со стола тогда, когда автор вкусности не видел этого святотатства.